Глава вторая. Муж Кристины, Леонид, оказался очень привлекательным мужчиной. Мельком я видела его ещё в больнице. Тогда мне показалось, что в нём есть что-то восточное. Тёмные, как смоль, волосы, густые брови, широкий нос. Только глаза его, большие, прозрачно-голубые, В обрамлении длинных густых ресниц разрушали образ горячего восточного парня. Сейчас он сидел передо мной, высокий, сильный мужчина, которого подкосила смерть жены, превратила в беспомощного, отбившегося от стаи волка, такого одинокого и такого несчастного. Леонид согласился встретиться со мной без всякого энтузиазма. Сейчас он вообще пребывал в состоянии анабиоза и не проявлял никаких эмоций, ни положительных, ни отрицательных. По телефону мне достаточно было сказать. Кристина просила, и он сразу сказал, «Приезжайте». И я приехала незамедлительно. Варвара тоже была дома. Она-то и открыла мне дверь. Выглядела Варя плохо. Ее красные волосы были собраны в неаккуратный хвост. Выбившейся прядью она пыталась прикрыть заплаканные глаза. Все время трясла головой, поправляя локон, и смотрела на меня из-под лобья. «Зачем вы пришли?» «Я хочу помочь». «Несмотря на свою неприязнь к этой девушке», Я старалась быть максимально вежливой и сдержанной. В конце концов, человек, переживший такое горе, имеет право на сострадание. Поздно. Варя постаралась закрыть дверь. Но я подставила ногу в дверной проем, препятствуя ее действиям. «Уберите ногу!» – почти прорычала она. «Я должна поговорить с Леонидом». Он не будет с вами разговаривать. Варвара все сильнее давила на дверь, рассчитывая, видимо, что я сдамся. Я буду говорить с этой женщиной. Я поняла, что слова эти принадлежат Леониду. О чем? О чем с ней говорить? Варя отпустила дверь и, рыдая, смотрела на своего родственника. Она чужая! «Она нам не нужна! Она ничего не понимает!» Девушка не смогла справиться с эмоциями, у нее началась истерика. Варя закрыла лицо руками и убежала в дальнюю комнату. «Извините, мы все на нервах». «Понимаю». Мы устроились в комнате. Леонид сел в кресло у окна, я напротив него, на диване. Я не стала задавать никаких вопросов, просто озвучила заготовленную заранее речь. Все то время, что я говорила, Леонид молчал и смотрел куда-то мимо меня. Я познакомилась с вашей женой в больнице. Она попросила меня стать телохранителем Варвары. Кристина боялась, что Варе угрожает опасность. Я старалась говорить быстро, чтобы сразу выложить всю информацию, пока человек меня слушает. В любую минуту он мог отключиться, предавшись своим мыслям. С людьми, пережившими такой шок, подобные вещи случаются. К сожалению, Варвара была категорически против. Ваша жена была разочарована таким поворотом и продолжала настаивать чтобы я следила за девушкой тайно. Но, увы, я отказалась. В тот момент мне казалось, что волнения Кристины напрасны, её сестре ничто не угрожает. Но теперь, после случившегося, я понимаю, что допустила непростительную ошибку. Я хочу исполнить последнюю волю Кристины и заняться этим делом. Кристина погибла случайно. «Тут нет никакой связи!» Леонид так и смотрел мимо меня. «Я почти уверена, что ваша жена погибла не случайно!» «Что вы сказали?» «Мужчина явно оживился. Похоже, впервые за время нашей встречи он увидел во мне человека. И не просто человека, родственную душу, единомышленника!» «Вы тоже так считаете?» «Я? Да, я так считаю. А кто еще сомневается в случайной смерти Кристины?» «Я. А милиция? Они уверены, это случайность. Вот и хорошо. Пусть так и думают. По крайней мере, не будут путаться у меня под ногами. «Вы возьметесь за это дело?» Я, конечно, не следователь, я только телохранитель, но если вы мне поможете, я постараюсь разобраться в случившемся. Я готов. Что надо сделать? Его прозрачно-голубые глаза вспыхнули ярким пламенем. Они горели, они пылали, они требовали мести, крови, расплаты. Сейчас Леонид был готов на все». В дверь позвонили. Я незамедлительно среагировала на звонок и посмотрела в сторону прихожей. Леонид же, напротив, даже не шлахнулся. «Чем я могу вам помочь?» – продолжал настаивать он. В дверь снова настойчиво позвонили. Никто не спешил открывать. «Я уже решила, что к двери придется подойти мне» когда услышала чьи-то тяжелые шаркающие шаги. Мимо комнаты, в которой мы сидели, прошла тучная женщина. Я догадалась, что это была бабушка Кристины. Несколько щелчков дверного замка, и квартира моментально наполнилась множеством встревоженных голосов. Я насчитала два женских и один мужской. «Софья Михайловна, я принесла покушать. Как Леонид? Где Варя? Как вы себя чувствуете?» Вопросом не было конца. Первой на пороге комнаты появилась молодая женщина лет тридцати. Как я потом узнала, это была двоюродная сестра Кристины. Она немного походила на балонку. Голова ее была сплошь покрыта кучеряшками – Наверное, не так давно она сделала неудачную химию. Лично я назвала бы такую химию очень неудачной. А ей, кажется, такая прическа нравилась. По крайней мере, двоюродная сестра Кристины не пыталась спрятать ее под шапкой или занавесить платком. Да и цвет волос, по моему мнению, неудачный. Какая-то бледно-серая масса. Но, как ни странно... В сочетании с серо-голубыми глазами такой цвет волос не казался невзрачным. Непонятно только, то ли глаза так освежали внешний вид, то ли волосы в комбинации с цветом глаз. Но в любом случае, в целом все это выглядело достаточно привлекательно. Тонкие губы, покрашенные бледно-розовым блеском, И изящный, слегка вздёрнутый носик превращали родственницу погибшей в трогательную, иронимую женщину. Добрый день, сказала сестра Кристины, явно удивившись моему присутствию. Здравствуйте. За спиной курчавой балонки неожиданно выросла мощная мужская фигура. А что здесь происходит? «Хорошо, что вы пришли!» Леонид встал навстречу гостям и протянул руку мужчине. «У меня для вас новость!» Двоюродная сестра и незнакомый мне мужчина прошли в комнату и расположились за обеденным столом. На столе стояла ваза с фруктами и две початые бутылки водки. Наверное, это остатки после вчерашних поминок. «Где все?» – Леонид вышел в прихожую и еще раз, но уже гораздо громче, повторил свой вопрос. «Где все?» «Мы идем!» – послышался приятный женский голос. «Зачем ты так кричишь?» В комнату вошли еще двое – мужчина и женщина. Она привлекательная, невысокого роста, подтянутая, стройная, черная, как смоль, волосы, собранные в тугой узел, ухоженные руки и безупречный маникюр. Он выглядел похуже. Морщинистый лоб, потрескавшиеся от мороза губы, небольшое округлое брюшко. Оба с удивлением посмотрели на меня и по очереди сказали «Здрасте». В ответ я дважды кивнула. «Софья Михайловна, берите Варвару и идите к нам!» Леонид продолжал громко раздавать указания всем присутствующим. «Я пойду полежу», – тихо сказала старушка. «Ну ладно», – смилостивился Леонид, – «идите отдохните!» И тут же крикнул на всю квартиру. «Варя, выйди к нам, пожалуйста!» Пока мы ждали Варвару, Леонид коротко изложил суть дела. «Я уверен, что Кристину убили». Кто-то из присутствующих попытался возразить, но Леонид не дал никому такой возможности. Он поднял руку, призывая к тишине, и продолжил. «Мое мнение разделяет...» Он запнулся, вспоминая мое имя, а когда понял, что вспоминать тут нечего, представляясь по телефону, я назвала только свою фамилию, закончил фразу, указывая на меня «Вот эта девушка». Я улыбнулась. Вдохновенная речь Леонида со стороны выглядела довольно глупо. «Меня зовут Евгения Максимовна». «Моё мнение разделяет Евгения Максимовна», – поправился Леонид. Присутствующие вопросительно посмотрели в мою сторону. «Она частный детектив. Я телохранитель», – поправила я Леонида. «Похоже, пришло время брать бразды правления в свои руки». После сумбурного монолога Леонида все присутствующие могут решить, что я обычная шарлатанка, и тогда моя работа будет затруднена из-за нежелания родственников и друзей Кристины сотрудничать со мной. Я вышла в центр комнаты, чтобы видеть всех, и перевела речь Леонида, аргументируя свое желание заняться делом Скворечниковых. «Вы, наверное, знаете, что Кристина хотела нанять меня для охраны Варвары». Я сделала минутную паузу, но никто не отреагировал на мое заявление. Тогда я продолжила. Из того, что мне рассказала Варя, я поняла, что девушке ничто не угрожает и отказалась от работы. А теперь считаю, что я поспешила с отрицательным ответом. Я хочу исправить свою ошибку и взять под опеку Варвару, а параллельно узнать, кто и почему ей угрожал. А при тут Кристина? – пробасил один из мужчин, тот, что зашел в комнату вместе с двоюродной сестрой Кристины. Почему вы думаете, что ее гибель это не несчастный случай? Да, действительно. Вмешалась ухоженная брюнетка. «Я не вижу связи». «Леонид, вы не могли бы представить мне своих друзей? Я хотела бы знать, с кем делюсь своими подозрениями». «Ах, да, конечно». Леонид стал представлять мне людей, о которых я уже имела некоторое представление, правда, пока не знала имен. «Это Полина» двоюродная сестра Кристины. Вот это Людмила и ее муж Иннокентий. А это, – он указал на мощного угрюмого мужчину, – мой брат Илья. Очень приятно, – отреагировала я на знакомство. Прежде чем ответить на ваши вопросы, я хотела бы задать свой. «Скажите». Где была Варвара, когда это случилось? Что означало слово «это» все прекрасно понимали, но с ответом никто не спешил. Леонид снова загрустил, его боевой запал пропал, он ушел куда-то в себя, вспоминая о недавних, ранящих душу событиях. «Неужели вы не понимаете, что причиняете нам боль своими расспросами?» Людмила подошла к Леониду и обняла, прижимая его голову к своему хрупкому плечу. «Оставьте свои подозрения при себе и лучше уходите». «Нет», — Леонид снова оживился. «Я не отпущу Евгению Максимовну. Она единственная понимает, что Кристину убили». «Это был несчастный случай», – продолжала настаивать Людмила. Она говорила четко, почти по слогам, как будто хотела вдолбить эту ужасную и нелепую действительность в голову убитого горем мужчины. «Я не хочу этого слышать!» – Леонид демонстративно закрыл уши руками и зажмурился. «Рано или поздно тебе придется с этим смириться!» Люда плакала. Она глотала слезы, обнимала Леонида, гладила его по волосам. Я посмотрела на остальных. Полина уже давно терла веки платком. Илья прятал глаза, с трудом удерживая наворачивающуюся слезу. А мне вдруг стало стыдно. Я заставляю этих людей страдать и вновь, и вновь осознавать, что Кристины больше нет. Леонид, давайте я приеду к вам завтра? Мне никто не ответил. Только, пожалуйста, никуда не отпускайте Варвару. И снова в ответ тишина. Я ушла почти по-английски, захлопнув за собой дверь. Дома я первым делом пошла на кухню, сделала себе парочку бутербродов с колбасой, заварила чай. Впервые за целый день я ощутила такое головокружительное чувство голода, что ни о чём, кроме еды, думать не могла. После короткого ужина я прошла в комнату к компьютеру. Прежде всего мне надо было подобрать временное жилище, для нас с Варварой. Я планировала увести ее из отчего дома, посадить в съемной квартире и со спокойной душой заняться поиском преступников. Одна мысль не давала мне покоя уже довольно давно. На Варвару Ли ведется охота. Интуиция подсказывала, что мишенью преступников была именно Кристина. Это в нее они метили, когда устраивали автомобильную аварию, но попали в цель только со второй попытки, имитируя несчастный случай на улице Миллерова. Расставить все точки над «и» мог ответ на вопрос. Была ли Варвара рядом с Кристиной, когда неизвестные начали перестрелку у банкомата? Если Варвары не было... Значит, мои подозрения полностью оправдаются. Убили именно того, в кого с самого начала метили – Кристину. Зазвонил мой мобильный телефон. Я посмотрела на номер звонившего. Это был Леонид. «Добрый вечер, Евгения Максимовна!» Он говорил тихо, но голос его не дрожал, звучал уверенно. Извините за мое поведение, я позволил себе расклеиться. «Ну что вы», – вмешалась я в извинительную речь, – «это вы меня простите. Я слишком рано и слишком рьяно взялась за это дело, забыв о чувствах». «Давайте не будем извиняться друг перед другом», – Леонид прибавил силы своему голосу. Я звоню, чтобы подтвердить свое желание работать с вами, то есть помогать работать вам. Я уже поговорил с Варварой. Она будет делать то, что вы ей скажете. Я убедил ее, что это необходимо. Спасибо вам за содействие. Странно звучали эти слова из моих уст. Я благодарила Леонида за то, что он позволил мне охранять его родственницу. Как будто это мне надо, а не им. Нет, мне это тоже надо, но им все-таки нужнее. Вы все еще думаете, что Кристина не случайно погибла? По его тону я поняла, что Леонид ожидает услышать только положительный ответ. Он не теряет надежды найти виновных в его несчастье, в гибели жены, и очень рассчитывает, что он не одинок в своих предположениях. Да, я не разочаровала его. Более того, я почти уверена, что автомобильная авария, в которой пострадала Кристина накануне, тоже была подстроена. Вы так думаете? Леонид, кажется, воспрял духом. В его сознании всё ярче и чётче зрела идея о мести и наказании виновных. Только сначала ответьте мне на один вопрос. Да, конечно. В тот день, когда случилось несчастье с вашей женой, когда она погибла, как же всё-таки сложно подбирать слова, говоря о свежей кровоточащей ране в душе моего собеседника. «Где была Варвара?» «Они ушли вместе. Неужели мимо? Неужели я снова ошиблась в расчётах?» «Они ушли вместе. Значит, первая версия всё ещё имеет право на жизнь. Исключать кандидатуру Варвары как потенциальной жертвы пока рано». Леонид тем временем продолжал. «Варя как раз зашла в магазин» когда началась перестрелка, поэтому и не пострадала. Либо Варваре катастрофически везет, а Кристина просто магнитом притягивала к себе несчастье, адресованное Варе. Либо Варя здесь ни при чем. Ее присутствие рядом с Кристиной во время обоих покушений – чистая случайность. «Во всём этом мне предстоит разобраться». «Но прежде всего необходимо изолировать Варвару». Я уже присмотрела кое-какой вариант для нашего временного жилища и решительно ответила Леониду. «Завтра утром я заеду за Варей». «Мы будем ждать», – ответил он, а потом добавил. «Спасибо, Евгения Максимовна, что помогаете нам». Я всё оплачу и на расходы выделю деньги. Ведь вы исполняете последнюю волю моей жены. Леонид, давайте поговорим о финансах позже. В конце концов, для меня это не просто работа. Для меня это дело чести. Всё равно. Спасибо. И он отключился. Я снова села к компьютеру, и нашла интересующее меня объявление. Ещё неделю назад в разделе «Недвижимость» по Тарасову и области я нашла заманчивое предложение «Частная гостиница». Изучив подробнее эту гостиницу, я убедилась, что это обычная двухкомнатная квартира, и хозяева периодически сдают её приезжим или влюблённым, которым негде предаться своим утехам. Такой вариант меня очень устраивал. Дом находился на окраине города. Обычная пятиэтажка в многолюдном спальном районе. Там легко затеряться, если понадобится. Уезжать далеко из города в пригородные деревушки или дачные поселки мне не хотелось. Да я и не видела острой необходимости так удаляться от места событий. Мне предстояло провести немалую работу по поиску потенциальных кандидатов на роль убийцы Кристины. Для этого надо было кое с кем встретиться, кое-что выяснить. И каждый день преодолевать по 30-40 километров, чтобы добраться до города, было лишним и ненужным неудобством. А в такой частной гостинице, как эта, можно легко укрыться на несколько дней. Документов тут не спрашивают, а если и спросят, достаточно сунуть одно из моих удостоверений или вообще студенческий билет. Солидное вознаграждение быстро отобьет у хозяев желание допытываться, докапываться, задавать ненужные вопросы. Я немедленно набрала номер телефона, указанный в объявлении. «Слушаю вас» ответила пожилая женщина. «Я хотела бы снять у вас квартиру на два-три дня». «Вы местная?» «Да, я живу тут, в Тарасове. У меня ремонт в квартире, сам технику меняют. В туалет сходить невозможно. Вот хочу на время ремонта пожить у вас». «Пятьсот рублей в сутки», ответила жадная тетенька. «Ну и загнула!» – подумала я, и на всякий случай постаралась сбить цену. «Для порядка, чтобы не показаться этой женщине чересчур подозрительной! Такие деньги! А я так легко соглашаюсь! Разве это не подозрительно?» «Ого! Так дорого!» – протянула я. «А может, по триста пятьдесят возьмете?» «Четыреста!» А триста восемьдесят? Четыреста, и это последняя цена. Тётенька не сдавалась. Хорошо, тогда завтра в девять утра я к вам подъеду. Деньги не забудь. На том и простились. Я решила лечь спать пораньше в десять. В одиннадцать, кажется, уснула, а в четыре утра уже смотрела в потолок над своей кроватью, борясь с бессонницей. Я, не переставая, анализировала сложившуюся обстановку в деле Кристины и Варвары Скворечниковых. Кто мог быть виновным в этом убийстве? До ежедневной утренней пробежки оставалось еще два часа. Что мне делать все это время? так и лежать с круглыми, как луковицы, глазами, поглядывать на будильник и ждать назначенного часа? Нет, такие испытания не по мне. Когда я окончательно поняла, что сегодня сон уже не вернется, откинула одеяло, спрыгнула с кровати и пошлепала в ванную. На улице я была в пять. Вставила в уши наушники, включила плеер, Застегнула наглухо куртку, и началась моя утренняя пробежка. Одна половина моего мозга слушала музыку, вторая строила планы на день. На стадионе я устроилась возле турникета и стала разминаться. В какой-то момент подумала. А в пять утра не так уж плохо заниматься спортом. Никаких посторонних, даже собачники в такое время спят еще в своих теплых постелях. Никто не мешает, не отвлекает. Красота!» И только я задумалась об этом, как в соседнем углу стадиона мелькнул силуэт. Это бесспорно была женщина. Длинные волосы были собраны в хвост, розовая повязка прикрывала лоб и уши, на ней был белый спортивный костюм с розовыми вставками по бокам и белые кроссовки. Понаблюдав за женщиной около минуты, Я поняла, что она может удивить не только своей внешней привлекательностью, но и хорошей физической формой. Женщина лихо проделывала упражнения, и от моего опытного взгляда не мог ускользнуть тот факт, что движения ее очень напоминают элементы рукопашного боя. Рядом со мной была незацикленная на похудении барышня, а настоящий профессионал. Неужели у меня появилась конкурентка? Я задумалась. Раньше я никогда не сталкивалась с этой женщиной. Да, но раньше я никогда и не бегала тут в пять утра. По дороге домой я думала о том, что в ближайшие дни повторю свой подвиг и выйду на пробежку пораньше. Я обещала заехать к хозяйке частной гостиницы рано утром. Оставшееся до встречи время я потратила на сборы. Просмотрев стопку удостоверений, пропусков и других поддельных документов на разные имена, но с моими фотографиями, я остановила свой выбор на удостоверении сотрудника газеты «Тарасовские вести». Именно это удостоверение я намеревалась предъявить хозяйке квартиры. Мне сейчас надо было затеряться в толпе и не вызывать интерес обычных граждан к моей скромной персоне, а журналист – это не так подозрительно. Студенческий, на всякий случай, я тоже прихватила с собой, положив в карман сумочки. Затем я открыла шкаф и выбрала для себя два наряда. Первый – потертые джинсы и широкий бесформенный свитер. Я положила в рюкзак. Туда же кинула креативный парик, болотного цвета и малиновые наушники из плюша, чтобы уши не отморозить. В таком виде я собиралась появиться в доме Скворечниковых. В образе расхлябанной девушки-подростка рядом с Варварой я буду смотреться очень гармонично – как подружка. Никому и в голову не придет, что я телохранитель. А для квартирной хозяйки такой подростковый прикид не подойдет. Для нее я приготовила другой вариант одежды – черный парик в стиле Мирей Матье, серого цвета брючный костюм и изящный платок на шею, расписанный под гжель. Потом я достала свой пистолет – Проверила его боеготовность и поставила на предохранитель. Оружие я убрала на самое дно полуспортивной сумки. Оно мне может понадобиться, когда рядом будет Варвара. А пока прятать пистолет под мышку в кобуру будет неудобно. Рядом с пистолетом разместились еще некоторые нехитрые приспособления, которые могут понадобиться со временем. Это упаковка аммиачной селитры, пустой баллончик от дихлофоса, упаковка сухого гипса, скотч. Неяркий макияж, бледно-розовая помада и очки с затемненными стеклами в изящной позолоченной оправе великолепно дополняли образ деловой женщины. Перекинув через плечо сумку, я пошла навстречу с хозяйкой частной гостиницы. Свою иномарку я оставила у дома, машина мне пока не понадобится. Первое время буду пользоваться такси, а потом разберусь, имеет ли смысл засвечивать свой автотранспорт. Мой внешний вид явно понравился солидной пожилой даме, которая назвалась Ольгой Сергеевной. Я, согласно документам, была Антониной Поливановой. «А надолго вы у меня остановитесь?» – поинтересовалась Ольга Сергеевна. «Два дня точно, а дальше всё зависит от ремонта». «Ну ладно, за два дня заплатите сейчас. Если надумаете ещё задержаться, позвоните». «Хорошо», – послушно согласилась я значит так хозяйка приготовилась провести короткий экскурс по своей квартире тут у нас кухня холодильник работает плита работает но духовкой лучше не пользуетесь ненавижу ее отмывать так что ограничьтесь двумя конфорками хорошо снова согласилась я вы одна тут будете жить поинтересовалась старуха планирую одна но не исключено, что сестра подъедет. Она вообще у подруги остановилась. «Сестра или хахаль?» Ольга Сергеевна была заинтригована. «Это плохо. Не равен час заявится среди ночи или под утро, чтобы полюбопытствовать, с кем я тут ночи провожу. Сестра, хахаля у меня пока нет». Вряд ли мой ответ ее убедил. Но мы продолжили экскурсию. Это ванная, сантехника финская, плитка итальянская. Цену она, что ли, набивала за свою сантехнику? Какая мне разница, в какой раковине руки мыть, финской или в отечественной, чугунной? Дальше комната. Телевизор работает, но он чёрно-белый. Это не важно. Вот и хорошо, что не важно. Постельное бельё своё привезла или моим пользоваться будешь? Эм, вашим. Тогда ещё сто рублей за постель. Тогда я лучше вечером свою постель привезу. Вот вам ненавязчивый сервис. Деньги пытаются содрать за всё. Скоро за воздух брать будут. Мне сто рублей не жалко. Но это наглое вытягивание денег меня просто раздражает. «Не буду платить, из принципа не буду». «Как знаешь!» – расстроилась Ольга Сергеевна, что не удалось лишний стольник сорвать. «Тогда вот тебе ключи, мой номер телефона знаешь, ровно через двое суток в девять утра встретимся. До свидания!» Хозяйка ушла, а я вышла на кухню и посмотрела вниз, ожидая, когда эта любопытная и жадная женщина покинет дом. Но она не торопилась выходить. Неужели притаилась где-то и ждет, что ко мне с минуту на минуту хахаль нагрянет? Вот чудная тетка, усмехнулась я про себя. Но ну, пусть и ждет. Я еще раз прошлась по квартире, но на этот раз меня интересовали небытовые удобства а безопасность или, напротив, опасность этого убежища. Двери хлипкие, что в комнаты, что в ванную. За такими дверьми даже не имеет смысла прятаться. Простому школьнику достаточно будет слегка надавить на дверь, чтобы вынести её вместе с коробкой. Все окна утеплены, свободно открываются только форточки. Через кухню я вышла на узкий вытянутый балкон. Через балкон из кухни можно попасть в комнату. Это уже неплохо. Со стороны комнаты балкон делит боковую перегородку с соседским. Это хороший путь к отступлению, если придётся убегать. Я вернулась на кухню, прошла в прихожую к входной двери. Необходимо было и на неё посмотреть, точнее, на замок. Как я и ожидала, на замок хозяева особенно не тратились. Поставили самый примитивный. Для такого замка и отмычка не нужна, шпильки достаточно. Эх, если бы я планировала задержаться в этой квартире подольше, первым делом сменила бы замок» но сейчас такой необходимости не было. Я вообще сильно сомневалась, что нам придётся прятаться или убегать от кого-то, но мои сомнения – не повод для бездействия. Внимательно изучить место укрытия и максимально обезопасить его – первоочередная задача любого телохранителя. Лестничная площадка тоже была подвергнута мной осмотру. Обычная площадка типового дома, три квартиры на этаже, пошарпанный лифт, и исписанные стены. Освещения, как и во многих подъездах в наше время, не было. Грязный, некогда белый плафон скрывал негорящую лампочку. «Вечером надо будет вкрутить новую лампочку», подумала я и поднялась на три пролета вверх. Я хотела убедиться, что дверь на чердак закрыта или напротив открыта. На двери висел ржавый замок. Я подергала его, покрутила в руках, рассматривая. Такой можно открыть за полминуты, так что в случае чего отход у нас будет. Я вернулась в квартиру. Устроившись перед зеркалом, В одной из комнат я в течение десяти минут превратилась из деловой женщины в безвкусно одетого подростка. Зелёные волосы, розовая повязка на голове, синие губы, яркие синие ресницы и розовые поросячьи веки. Если хочешь, чтоб на улице к тебе никто не приставал, лучшего прикида не придумать. Я быстро натянула джинсы, свитер, взяла черную куртку, в которой час назад выглядела как женщина, вывернула наизнанку и натянула на себя. Теперь куртка стала ярко-красная в мелкую клеточку и очень хорошо дополняла мой бесшабашный видок. У дома Скворечниковых я была через двадцать минут. С улицы позвонила Леониду. Убедилась, что и он, и Варвара дома. Дверь мне открыл сам Леонид. Разумеется, он меня не узнал, а увидев, несколько секунд растерянно изучал разукрашенную незнакомку, не решаясь что-либо сказать. «Это я!» «Евгения Максимовна, это у вас камуфляж такой?» Он сделал шаг назад, предлагая пройти в квартиру. «Вроде того. Это что за уродец?» За спиной Леонида появилась Полина, двоюродная сестра Вари и Кристины. «Это Евгения Максимовна замаскировалась!» Почти шепотом пояснил Леонид. «Вот это да!» – Полина усмехнулась. «Извините, что я вас назвала уродцем. Просто не ожидала, что человек может вот так перевоплотиться. Вы, наверное, настоящий профессионал». Я ничего не ответила на этот то ли комплимент, то ли издевательский упрек. «Проходите в комнату, пожалуйста». Леонид Продолжал выполнять функции хозяина дома. «Это лишнее. Я просто хочу забрать Варвару». «А куда вы её заберёте?» «В укромное место, где она будет в безопасности». «А это куда? Можно поточнее?» Леонид немного напрягся. «Понятное дело». Я для них все равно посторонний человек, и мое желание увести Варвару в неизвестном направлении настораживает. К сожалению, поточнее нельзя. Обещаю, она вам будет ежедневно звонить, вы всегда будете в курсе ее дел. — Ну ладно, — нехотя согласился Леонид, — я сейчас ее позову. Он пошел в дальнюю комнату. Полина засеменила следом. Через минуту вышла Варвара с небольшим кожаным рюкзачком за спиной. «Мама дорогая!» – отреагировала она на мой внешний вид. «Какой классный прикид!» Я старалась. «Дядя Леня, может, все-таки не надо? Вы посмотрите на эту курицу крашеную! Это Варвара про меня!» «Какая от нее польза?» Варя не протився. Кристина хотела, чтобы ты была в безопасности. Леонид легко подтолкнул Варю в мою сторону. «Иди, иди!» «Только я сразу предупреждаю, чтоб потом без обид!» Варя оглядела всех присутствующих. «Вы занимаетесь какой-то ерундой! Мне никакая опасность не угрожает!» Я это делаю только в память о сестре, и терпения моего хватит на неделю, не больше, понятно?» Варвара сверлила меня глазами. «Если тебе действительно ничего не угрожает, и трех дней будет достаточно. Но если я увижу хоть малейшую опасность, будешь сидеть столько, сколько я скажу. Понятно?» Предстоит мне работа не слабая, и главным моим противником будет сама Варвара. Настроена она решительно, но не на ту напала. Я найду способ поставить эту девочку на место. — Дядя лёня тетя Поля! — Варя искала поддержку в лице родственников. — Что это значит? Вы слышали? — Иди, Варвара! И обязательно звони нам каждый день. Тетя Поля тоже была человеком сознательным, поэтому не стала принимать сторону Вари. Мы ушли. Варвара все время старалась идти на шаг впереди меня, демонстрируя свою независимость. Я не стала бежать за ней, как собачка. Шла привычным шагом и изредка направляла ее движение короткими указаниями. «Направо, теперь налево». Варя послушно поворачивала и каждый раз что-то отчаянно, но тихо, бубнила себе под нос. До съемной квартиры мы добирались почти час. Сначала я поймала такси и назвала водителю адрес самого большого супермаркета в центре города. В магазине мы провели минут двадцать. Купили кое-что из провизии. В отделе товары для дома я взяла два комплекта постельного белья и две лампочки на 60 ватт. Пока мы стояли в кассу, Варя решилась завести беседу. «Я должна буду где-то безвылазно сидеть и есть всю дрянь?» Она кивнула на тележку с продуктами. «Да, а тебя что-то не устраивает?» Варвара повернулась, взяла с полки несколько шоколадных батончиков, упаковок пять леденцовых конфет и бросила все в тележку. Вот теперь устраивает. Из супермаркета мы выходили окольными путями. Я проверяла, нет ли за нами слежки. Второе такси доставило нас почти до дома. Я велела водителю остановиться у аптеки, От нее до нашего временного жилища было около пяти минут неспешного шага. Квартира Варе не понравилась, хотя я, собственно, ничего другого и не ожидала. Отсутствие цветного телевизора еще больше расстроило несчастную девушку, а вот финская сантехника и испанская плитка оставили ее равнодушной, как и меня. Ненужное вложение хозяев Лучше бы на цветной телевизор разорились. К обеду я отварила пельмени, нарезала свежие огурчики, сметану смешала с кетчупом и выдавила в эту смесь немного чеснока. Получился соус к пельменям. На десерт у нас было варенье из клубники. Я уплетала свой обед с удовольствием. Варвара Демонстративно ела шоколадные батончики, отодвинув тарелку с пельменями на край стола. Вторую половину дня Варя провела в одной комнате, развалившись на диване с каким-то журналом, а я в другой. Готовила нехитрое приспособление для встречи с незваными гостями, если таковые появятся. Я достала из своей сумки упаковку с аммиачной селитрой. Купила месяц назад в отделе садоводства. Половину уже использовала, но кое-что осталось. И налила в таз воды, развела в ней аммиачную селитру. Затем поочередно стала опускать в полученный раствор газетные листы. Я давала им как следует промокнуть, а затем выкладывала на пол просохнуть. Мне понадобилось около 50 газетных страниц. Когда все листы просохли, я стала медленно и плотно накручивать один за другим на карандаш. Затем скрепила всю эту конструкцию скотчем. Взяла баллончик от дихлофоса, срезала горлышко, и вставила внутрь полученный цилиндр. Затем занялась гипсовой заглушкой, проделав в ней отверстие для фитиля. Когда гипс засох, вставила в отверстие фитиль. Дымовая шашка готова. Теперь достаточно поднести зажигалку к фитилю, и квартира моментально наполнится дымом. Я уже успела изучить планировку нашего жилища и знаю, как надо уходить, пока наш противник будет беспомощно искать выход в задымлённом коридоре. Когда длительная процедура изготовления дымовой шашки была закончена, я зашла в комнату к Варе. Девушка с безразличием смотрела на мигающий экран телевизора. Варя, надо поговорить. Я села в кресло напротив. «О чем?» лениво протянула Варвара. «Ты знаешь о чем? Я хочу знать, что на самом деле произошло в тот день, когда ты сама не своя вернулась домой и рассказала Кристине о преступлении, которое видела». «Ну, сколько можно объяснять?» «Варя, Я не могу работать вслепую. Мне нужна информация. Если ты действительно что-то видела, расскажи мне. Если ты все придумала, то объясни, зачем. Да, я все придумала. Варя начала злиться и перешла на повышенные тона. Кристина запрещала общаться мне с друзьями. Ей все не нравилось. Она не позволяла поздно возвращаться домой. Пилила из-за каждого опоздания. Мне это надоело. И когда я в очередной раз загуляла, то выдумала такое нелепое оправдание, чтобы она отцепилась. Но Кристина говорила, что ты выглядела очень напуганной. Ей показалось. Варя снова уставилась в телевизор. «Хорошо, если причина не в тебе. Значит, в ней самой?» Я искала другие объяснения случившемуся. «Что ты знаешь о сестре? У нее были враги? Недоброжелатели? Кто мог желать ей смерти?» «Да как же вы не понимаете! Это было не убийство, это был несчастный случай!» Глаза Варвары наполнились слезами. «Прекратите говорить об этом! Я не хочу! Я хочу отдохнуть, хочу не думать ни о чем и все забыть!» Она уткнулась в подушку и зарыдала. «Пойми, я выполняю свою работу!» «У вас отвратительная работа!» – сказала Варя сквозь слезы. «Я бы хотела поговорить с подругами Кристины!» Я проигнорировала это замечание. «Говорите!» «Ты можешь дать мне их телефоны?» «Чьи?» – Варя кричала, не отрывая лица от подушки. «Полины! Людмилы!» Варвара дала мне номера телефонов, и я от нее отстала. Сначала я набрала номер Людмилы. Никто не поднимал трубку. Наверное, бросила телефон невесть куда и теперь не слышит звонка. А может, увидела на определителе незнакомый номер звонившего и решила не отвечать. Тогда я набрала второй номер. Полина ответила почти сразу. Я объяснила причину своего звонка. Мы договорились встретиться завтра в десять утра в кафе «Земляничка». Ночь прошла спокойно. Я дождалась, пока Варя уснет, потом прошла в ее комнату. Удобно расположилась в кресле и задремала. На ручке входной двери стояла пустая банка от колы. Если кто-то попытается войти, банка упадет и наделает много шума. Рядом со мной самодельная домовая шашка. В кобуре под мышкой пистолет. Я приготовилась к встрече незваных гостей. Конечно, в визите таковых я сильно сомневалась, но предпочитала делать свою работу хорошо, даже тогда, когда опасность минимальная или отсутствует вообще. Шестое чувство подсказывало мне, что Варвара темнит, и всё не так просто, как она хочет преподнести. И пока я не узнаю, что именно скрывает эта девчонка, Буду на чеку. Варвара проснулась в дурном расположении духа. Плескалась в ванной минут сорок. Я за это время успела приготовить легкий завтрак. Яичница, бутерброды, крепкий кофе со сливками. Голод не тетка. На этот раз привередливая Варя не стала отказываться от еды. Завтракали мы в тишине. Когда пустая посуда была в раковине, я сказала, обращаясь к своей подопечной. Буду к обеду. Сиди дома. Никуда не выходи. Двери никому не открывай. В ответ Варвара брезгливо поморщила носик и отвернулась. Мой номер телефона написан на обрывке газеты в коридоре. Если что, звони. Ерундой вы занимаетесь, честное слово. Потерпи еще немножко, снисходительно ответила я. Скоро выйдешь на свободу с чистой совестью. И дядя твой будет спокоен, и я. Полина выглядела уставшей и не выспавшейся, бледная, с впалыми щеками и воспаленными от слез глазами. Она уже сидела за столиком, когда я зашла в земляничку и рассеянно смотрела по сторонам. Взгляд ее ничего не выражал. Был пустой и безразличный. На столике перед Полиной стояла уже вторая чашка кофе и тарелочка с пирожным. «Доброе утро!» Я помогла женщине выйти из ступора и вернуться в реальность. «Ой!» Полина вздрогнула. «Доброе утро! Извините, я немного разбита. Столько всего навалилось!» «Это понятно!» Я устроилась напротив Полины и крикнула проходящему мимо официанту. «Двойной эспрессо, пожалуйста!» «Вы хотели что-то узнать про Варвару?» Полина первой начала разговор. «Наверное, мечтала побыстрее отделаться от меня и вернуться домой!» «Про Кристину!» – поправила я ее. «Про Кристину? А почему про нее?» «Я все больше убеждаюсь в том, что Кристину убили, а Варвара была использована как отвлекающий маневр. Она вообще здесь ни при чем и не владеет никакой информацией». «Вы это серьезно?» – Полина задумалась. «А кто мог угрожать Кристине и почему?» «Этот вопрос я и хотела вам задать». Полина явно была растеряна. Она морщила лоб, размышляя над сложной задачкой, несколько раз вопросительно пожимала плечами и только потом сказала, «Я даже не знаю, что вам рассказать. Кристина – обычный человек». У нее на первом месте всегда была семья, муж, Варвара. Работала она в банке операционисткой. Зачастую банк – это настоящий рассадник для криминала, как среди мелких преступных группировок, так и для политиков высокого уровня. «Может быть, причина в этом?» – выдвинула я предположение. «Кристина не рассказывала о своей работе». Не исключено, что она что-то узнала, а может, располагала документами, обличающими кого-то. «Да что вы, что вы! Она же не в КИП-банке работала и не в сфере!» Полина перечислила два самых крупных банка в нашем городе, через которые наверняка отмывали криминальные деньги. По крайней мере, ни один образованный и добропорядочный житель нашего Тарасова В этом не сомневался. Она работала в Сбербанке, сидела в отделе коммунальной платежи, принимала квартплату, объясняла старикам, как правильно заполнять квитанции. «Что тут может быть криминального?» Полина усмехнулась. «Нет, не думаю, что причина в этом. И все же такой вариант нельзя не рассматривать». «Если хотите, я дам вам координаты Кристининой сотрудницы. Они вместе работают уже три или четыре года. Наверняка Олеся сможет рассказать вам гораздо больше, по крайней мере, о том, что касается работы». Полина дала мне адрес Сбербанка, где работала Кристина, продиктовала номер телефона Олеси. В это время мне принесли кофе, а Полина поспешила заказать себе третью порцию капучино. А какие отношения были у Кристины с мужем? «Замечательные!» – ответила Полина. «У них был бесконечный медовый месяц». «А чем занимается Леонид?» «У него своё дело – магазин женской одежды. Он держит небольшую мастерскую по пошиву одежды и под собственной маркой продаёт. Сейчас ведь так модно делать что-то своё!» Его одежда практически эксклюзив, каждый наряд шьется всего в нескольких экземплярах. Такие вещи пользуются популярностью. Какой смысл платить бешеные деньги за известные дорогие марки, которые штампуются в безумных количествах, когда можно приобрести недорогую качественную одежду и знать, что такая вещь есть только у тебя? Это интересно. Появилась еще одна зацепка в этом деле. А как обстоят дела у Леонида? У него были проблемы с кем-нибудь из-за бизнеса? Наверняка кто-то, кто занимается раскрученными марками одежды, выражал недовольство присутствием на рынке женской одежды конкурента, предлагающего низкие цены. «Да что вы! У Леонида не было проблем!» «По крайней мере, ничего подобного я не слышала», – Полина снова задумалась. «Хотя вам лучше с ним поговорить на эту тему. Но мы с семьей Леонида и Кристины всегда были очень близки, и если бы проблемы возникли, вряд ли бы Леня сумел скрыть их от нас. Он такой открытый, не умеет держать проблемы в себе». «Мы – это кто, простите?» – уточнила я. – Мы – это я, Люда с мужем, Илюша. Мы всегда вместе, почти с детства. Полина грустно улыбнулась. – Спасибо вам за помощь, Полина. Я выяснила все, что хотела. – Ну что вы? Я ничего особенного и не рассказала. – Все равно спасибо. Если что, я вам еще позвоню. Вы не против? – Конечно, звоните. Я оставила на столе 100 рублей за кофе и вышла из землянички. Теперь мой путь лежал в Сбербанк, где работала Кристина. В Сбербанке мне удалось поговорить с двумя сотрудницами. Олеси на рабочем месте не было, она в этот день была в выходная. Я не решилась задавать девушкам вопросы, типа «А не знаете ли вы, может, Кристина раздобыла какую-то секретную информацию?» Если Кристина действительно что-то нарыла, она вряд ли стала бы делиться такой информацией со всеми сотрудниками. Я вышла на улицу и набрала номер Олеси. В трубке послышался металлический голос. Номер в сети не зарегистрирован. Странно. Неужели она поменяла номер телефона? К чему бы это? Мне пришлось вернуться в Сбербанк и попросить у девчонок номер телефона Олеси. Они продиктовали мне те же цифры, что и Полина час назад. Ошибка была в последней цифре. Вместо восьмерки следовало набирать тройку. Значит, я просто ошиблась, когда записывала номер. Или Полина ошиблась, когда диктовала мне его. Олеся ответила довольно быстро и едва услышала, о чем я хочу с ней поговорить, сразу пригласила к себе в гости, пообещав накормить вкусными пирогами с вишней.